глава 11. Каждый за себя. Хотя при прыжке я изгруппировался, помогло это лишь отчасти. Удар обнасыпь был болезненным. Я получил несколько шишек и ссадин, а кроме этого явно разбередил раны на ноге и под ребрами. Как только первые приступы острой боли прошли, поднялся, вытащил из кобуры пистолет и сфокусировал зрение. Обычному человеку поиск в темноте доставляет существенные проблемы. И даже несмотря на то, что луна иногда появлялась из-за облаков, ночное время суток – не для зрения большинства людей. При недостаточном освещении человеческие глаза не способны хорошо видеть. Но вот у меня с этим проблем не было. А потому, легко обходя растущие деревья, я направился на поиски тех, кому не посчастливилось со мной увидеться, одновременно начав размышлять об их дальнейшей судьбе. Как всегда, в такие острые моменты во мне вновь начали бороться два мнения – Одно говорило, что на матросов я напал по полному беспределу, наплевав на международное право. Второе же во все горло кричало, что и хрен бы с ним с этим правом, конвенцию по которому СССР даже не подписывал. Эти моряки ехали на военный корабль и не просто так, на экскурсию, а для того, чтобы войти в состав экипажа, обучиться и с новыми силами начать убивать, в том числе и советских граждан. Эти два мнения бушевали в мозгах, совершенно не собираясь примиряться между собой и находить общее решение. Причем то мнение, которое все время напирало на разного рода международные документы и договоры, закрывая от ужаса глаза, постоянно вопрошало, что я собираюсь делать с якобы пока ни в чем не повинными матросами. Мол, ведь нельзя судить за то, что они еще не совершили. Не совершили, так совершат, отмахивался от этого миролюбивого мнения я, и тут же поправлял себя. Точнее, уже не совершат, ибо теперь у них другая судьба, и на шеер они точно не попадут. Насчет этого у меня не было никаких сомнений. А вот насчет другого вопроса, кое-что в голове все же мешало работать хладнокровно. Если честно, то изначально, как только я понял, что те двое из тяжелого крейсера «Люцов», об их судьбе больше даже думать не хотел. Команда того корабля хоть и пыталась иногда сражаться по правилам ведения войны, все равно в конечном итоге скатилась к преступлениям. Так что, по сути, матросы изначально стояли вне закона. Даже учитывая то, что я сейчас вроде бы как не был комбатантом, не мог вести военные действия. К тому же, вероятно, начиная приходить в себя, я начал на те пресловутые конвенции смотреть, можно сказать, сквозь пальцы. Когда вспоминал свои размышления по поводу международных договоров, в голове нет-нет зарождалась тень сомнения насчет адекватности их применения и исполнения в текущих реалиях настоящей войны на уничтожение. И это не игра слов. Именно войну на уничтожение Германия объявила Советскому Союзу. «Ну какие еще могут быть правила, когда эти людоеды убивают, насилуют, пытают и сжигают в печах наших людей?» Это был вопрос, на который мог быть один единственный ответ. «Никакие нахрен конвенции с людоедами не подписываются и не исполняются». И когда я сумел это понять, то решил, что на всю ту билиберду, которая сидела у меня в голове, нужно просто забить. А все мысли, что ранее были связаны с данным вопросом, считать временным помешательством рассудка. но легко сказать, да трудно сделать». Сейчас, из-за того, что эти моряки еще не ступили на адмирал Шейер, я не мог их обвинить в тех преступлениях, что тот корабль со своей командой должен будет совершить. Но это что касается Шейера. А моряки-то до того служили на другом военном корабле. И с тем судном тоже было не все так просто. О похождениях тяжелого крейсера «Лютцов» я помнил немного. Вроде бы он в апреле 1940 года участвовал в захвате Норвегии. В июне 41 -го года при попытке прорыва в Атлантику получил торпеду с британского самолета. В дальнейшем, когда его починят, он выйдет на перехват конвоя ПК-17, но попадет навигационную аварию. Далее этот тяжелый крейсер также будут сопровождать неудачи и постоянный ремонт. Впрочем, в кое-каких боях ему все же участвовать доведется. Например, он будет оказывать огневую поддержку в частях вермахтов прибалтике но существенных каких-то «подвигов», в кавычках, разумеется, не совершит. 4 мая 1945 года он будет взорван экипажем. После войны корабль поднимут со дна, и 26 сентября 1946 года даже включат в состав МВФ СССР. Однако не пройдет и года, как этот карманный линкор решат сделать мишенью, и 22 июня 1947 года, ровно через 6 лет после начала Великой Отечественной войны, В ходе учений Балтийского флота потопят окончательно. Это, собственно, все, что отложилось у меня в памяти. Но и этого было немало. Во всяком случае, из-за воспоминаний и информации я мог сделать вывод, что, как ни крути, а корабль все-таки действовал, в том числе и непосредственно против нашей страны. И это был приговор и кораблю, и членам его команды. Пробираясь через кусты и внимательно всматриваясь в окружающую растительность, пытаясь найти следы двух немецких моряков, Сейчас я старался отыскать ответ лишь на один вопрос. Ликвидировать будущих преступников сразу? Или, может быть, вначале допросить? Но долго размышлять мне не дали. Из-за лежащего на земле дерева неожиданно выпрыгнули двое, и без разговоров, лишь рыча, бросились на меня с ножами в руках. Расстояние между нами было небольшим, не более трех-четырех метров, но шансов у них не имелось, ведь я в руке держал Вальтер, а у них в наличии огнестрельного оружия не имелось. Мне оказалось достаточно одного мгновения, чтобы нажать два раза на спусковой крючок, и все было кончено. Несостоявшиеся убийцы советских граждан в ту же секунду умерли, а я немного облегченно выдохнул, выкидывая предыдущую моральную дилемму из головы. Который раз уже моя судьба сама сделала сложный выбор за меня, а судьба двух немцев сделала выбор за них. Они безрассудно бросились в атаку, а потому итог был закономерен. С другой стороны, что в такой ситуации им еще оставалось делать? Ведь что с их точки зрения произошло? Какой-то неадекватный офицер, ни слова, ни полслова, не говоря, выкинул их из движущегося поезда, а затем приближался к ним с оружием в руках. Конечно, в темноте оружия они могли не видеть, но после того, что с ними произошло, предполагать самые худшие они были просто обязаны. Так что как ни крути, а ничего удивительного в их нападении на меня не просматривалось». Как не просматривалось ничего удивительного и в моих ответных действиях. Враги хотели убивать мой народ, и народ в моем лице я сказал им решительное «нет», отправив их экспрессом прямиком в ад. Ну да ладно, это пройденный этап, а я иду дальше. Вздохнул я и посмотрел на тела. Прикинув, какой из двух комплектов формы немецких моряков, лежащих на траве, мне больше подойдет по размеру, выкинув из головы все приличия и установленные обществом моральные принципы, «Помня о том, что моя судьба висит на волоске, приступил к переодеванию. Уже через пять минут обер-лейтенант Эрих Хоффман исчез, и в мире появился обновленный вариант матроса Ганса Дельвига. Да, рождение новой личности вновь прошло через кровь. Но, увы, сейчас время было кровавым. Я, как и все нормальные люди, очень хотел бы, чтобы все шло иначе. Я хотел бы, чтобы происходящее безумие поскорее закончилось и наступил мир. Но знал, что до этого момента очень далеко». И прольется еще немало той самой крови, без которой не обходится ни одна война. С теми двумя, что сейчас уже лежали во враге, заваленные ветками, я в этой жизни никогда бы не встретился. Мы бы не стали друзьями, и наши дети никогда не ходили бы в один детский сад или школу. Но мы и врагами не стали бы. Они бы жили в своей стране, до которой мне не было абсолютно никакого дела. А я бы жил в своей. И я уверен, что им мое житье бытие тоже было бы глубоко по барабану. Но произошло массовое помешательство в их умах, в умах целого народа. Они возомнили себя сверхлюдьми, решив, что отныне именно они решают судьбу мира. Они возомнили, что имеют право жить в любых землях, которых захотят, а народы, что там проживали до этого испокон веков, должны полностью исчезнуть, уступив им место под солнцем. И вот итог. Два свихнувшиеся дурака, поверивших в бред чокнутого художника, валяются в виде удобрений на своей земле. А не надо было на службу к психопатам идти? Зло прорычал я, разглядывая неприятную картину. И, если честно, меня это бесило. Нормальные вроде бы люди. Две руки, две ноги. А в головах пустота и мрак кромешный. И повлиять на них как-либо по-другому, нежели как уничтожить всех этих фанатиков, я не мог. После недолгого переодевания осмотрел два вещевых мешка, с которыми ехали усопшие. Ничего интересного у них не обнаружил. Фотографии, записки, книги умывальные принадлежности, вытряс содержимое на землю и переложил туда свои личные вещи, оружие и патроны из ранца. Закончив с этим, развернулся на 180 градусов, закинул весь мешок за спину и, без лишних слов, пожелав себе в очередной раз удачи, направился в сторону города, огни которого виднелись вдали. В населенный пункт, куда я стремился, мне нужно было попасть затемно, ибо именно на темном времени суток строился мой стратегический план». Через два часа в морской городок вошел никому неизвестный матрос крикс марины который прямиком направился в порт. Мне предстояло попасть на военный корабль, на котором у меня некоторое время назад образовалось одно небольшое, но крайне важное дельце. Двигаясь по оживленным вечерним улицам, я испытывал странные чувства. Создавалось четкое впечатление, что, несмотря на то, что город был по сути немецкой военно-морской базой, война в полной мере сюда еще не пришла. Горожане жили своей обычной неспешной жизнью. Листья, пожелтевшие и сухие, шуршали под ногами, а в воздухе витал запах свежеспеченного хлеба из ближайшей булочной. Внутри мгновенно стало хорошо, и чувство ностальгии буквально захлестнуло разум. Но я знал, все это лишь иллюзия мирного уклада, казалось бы, находившаяся вне реальности нового безжалостного мира, который, чтобы родиться, обрек человечество на самую кровавую в его истории войну. И, собственно, что все это именно иллюзорное и ненастоящее стало очевидным сразу, как только я вышел к порту. Стоящие на причале и наряде немецкие военные корабли недвусмысленно говорили о том, что ни о какой мирной жизни уже давно речи не идет. Все эти железные монстры в ожидании своих экипажей и приказов готовились лишь к одному – безжалостной войне. Название города, в котором оказался я, узнал из предписания, что находилось в документах каждого из безвременно покинувших наш мир немецких моряков. И если честно, то я был сильно удивлен, что кассирша на железнодорожном вокзале Берлина мне продала билет именно сюда. Почему на море? Почему туда, где корабли? Почему туда, где я увидел этот самый карманный линкор? Вопросов в голове было море, а четких ответов совсем не находилось. Однако вскоре я все же сумел кое-что вытащить из глубин памяти и проанализировать. Вспомнил разговор с той юной кассиршей и ее сожаление во взгляде, когда она узнала, что я по ранения. Вероятно, после этого она посчитала, что морской воздух мне будет как нельзя кстати. А если учесть, что конкретный пункт назначения я не говорил, она и отправила меня на море. Что не говоря, логика в ее действиях, несомненно, имелась. Раненому, которым я якобы был, морской воздух действительно мог быть полезен. Это действительно логично. Однако каково же стало мне, когда я из-за ее логики чуть головой не поехал, увидев проклятый корабль? Шок, по-другому и не назвать. Судьба вновь со мной играла, как хотела. Вначале меня преследовали лошади, маньки, потом мотоциклы, а теперь карманные линкоры. Прогресс, конечно, очевиден и, что называется, налицо. Только вот мне сейчас главное умом не тронуться от такого прогресса и от такого преследования. Обалдевал я, подходя к КПП, что преграждал улицу и ввёл в порт города Киль.